Глава 27 Драгидор Видел, как Леона стремительно убегает от меня, перепрыгивая через камни. В солнечном свете она была прекрасна. Бронированные доспехи плотно облегали тело кошки, а золотистая шкура сияла на солнце. Смотрел ей вслед и отчаянно хотел ее догнать. Понимал, она не остановится, не вернется, а я не мог побежать за ней. Путы прочно держали меня, не позволяя встать на ноги. «Келяр!» — крикнул я. Но брат даже и не думал мне помогать. Он смеялся, наблюдая, как львица улепетывает от меня со всех четырех лапок. «Келяр, развяжи!» — уже спокойнее попросил я. Брат хмыкнул, и только когда вдалеке мелькнула короткая вспышка света, сообщавшая нам, что кто-то воспользовался порталом, подошел ко мне. Присел на корточки хрустнул костяшками пальцев и, не улыбаясь, внимательно посмотрел в мои глаза. — Ты же умный, взрослый мужик, брат, — вздохнул Келляр. — Но порой такие глупости творишь. Вот двинуть бы тебе в челюсть, да там и без этого живого места нет. С долей удивления слушал слова брата, с каких пор он начал давать мне советы, еще и такие дельные. Почувствовал гордость за Келляра. Совсем неожиданно для меня младший брат повзрослел. «Думаешь, перегнул?» — спросил я, все еще лежа со связанными руками и ногами. «Определенно!» — вздохнул Келляр, поднимаясь на ноги. «Эй, куда?» — возмучился я. «А развязать?» Келляр, как ни в чем не бывало, принялся шевелить догорающие угли в костре, раздувая его. «Как только завтрак приготовлю?» — невозмутимо ответил брат. «Келяр, брось!» — начал уговаривать я брата «Она и так уж далеко. Я же ее вообще тогда никогда не догоню». «А тебе и не нужно», — хмыкнул Келяр. «Ты пока тут посиди. А я пойду поохочусь. Не голодать же нам». Келяр, как бы я ни угрожал, ему меня не развязал. Наоборот, видя, как я пытаюсь разорвать солнечные оковы, которые медленно начали поддаваться мне, Накинул веревку на мои запястья. Затянул ту же. Игнорируя мои крики и ругательства, скрылся за ближайшими деревьями, собираясь отловить какую-нибудь дичь на завтрак. Мне не оставалось ничего, кроме как лежать и ждать его прихода. Спустя час, а может быть и больше, брат вернулся, неся в руках пойманного кролика. И только сейчас срезал веревки с моих запястьей. Солнечные оковы Леона я умудрился сбросить но веревки развязать сам не смог. Оказавшись на свободе, хмуро посмотрел на брата, разминая нывшие запястья. Келяр принялся готовить кролика на костре, а я сел напротив брата. «Что будем делать?» — услышал я вопрос брата. «Понимал, что Келяр не о завтраке спрашивает, а о более глобальных планах на самое ближайшее будущее. Закончим войну». — ответил я, проводя ладонями по лицу. — Парни где? — Велел ждать нас у замка Таймира, — сказал Кильяр, глядя на меня. — Нас? — переспросил я, улыбнулся. — Не терял надежды на мое спасение? — Знаешь, видел бы ты свою кошку в тот момент, — вместо ответа на вопрос произнес брат задумчиво. — У меня даже сомнений не возникло, что ты будешь жить и дальше. Я молчал, слушая рассказ Киляра о том, как они тащили меня сюда, в горы, в надежде исцелить. «Вот бы и меня кто так полюбил!» — с ноткой зависти задумчиво протянул брат. А я улыбнулся. Главное, что она любит меня. Осталось только найти ее и привязать к себе, чтобы больше не убегала. А лучше просто попросить, и извиниться не мешало бы для начала. Замок Туврона встретил нас тишиной. На смотровой площадке башни я увидел белого тигра. Рядом с правителем стоял генерал в обличии человека. Мои воины расположились в пятидесяти метрах от самого замка. Кто-то сменил обличие, кто-то предпочел остаться в звериной ипостасе. Но все воины выглядели воинственно и не нападали, понимая, что с этого дня мы, драконы, перешли на сторону противника. Увидев меня с келяром, мои ребята радостно начали приветствовать нас. Приземлившись, мы с братом сменили сущность драконов. Подняв голову, встретился взглядом с правителем. Король Таймир уже в обличии человека смотрел на меня сверху вниз. Коротко кивнул в знак приветствия. А я, глубоко вздохнув, вынул меч из ножен. Подняв его вверх, обратился к своему народу, драконам у которых теперь не было дома. Но я очень надеялся, что таковой в самом ближайшем будущем у них появится. Когда-то мы, свободный народ драконов, жили в Тувроне. Нами правил великий король Тималай. Наши отцы гордились своим правителем, но, несмотря на это, решили отделиться от великого Туврона. Теперь вы все пошли за мной. Не спрашивай ни о чем, не требуя ответов. И я благодарен вам. Я ценю каждого из вас как брата, друга и соратника. Теперь, когда вы свободны от данной мне клятвы, я спрашиваю вас, согласны ли вы биться с врагами за нового правителя, белого тигра». В ответ на мою речь парни начали выкрикивать слова одобрения и согласия. Каждый понимал, что только перейдя на сторону Таймира, можно закончить войну, угнетавшую и разрушавшую все землю Туврона и соседних королевств, как и судьбы их жителей. Парни один за другим дали мне, как их предводителю, клятву верности, которую не посмеют нарушить, и станут свободными только после смерти моей или их собственной. Первым из присягнувших был Киляр. Я слушал слова брата с улыбкой и думал, Если бы не он, не его подарок к моему дню рождения, вряд ли бы я сейчас стоял здесь. В груди моей билась половинка сердца Лионеллы, совсем крохотный кусочек, но настолько сильный и могущественный, вселяющий надежду и дающий поддержку, что он и близко не мог сравниться с моим старым сердцем. Когда последний из воинов дал клятву, я благодарно улыбнулся. Не убирая меч в ножны, обернулся к Таймиру, который все это время стоял и наблюдал за происходящим. К нему, кроме Барса, присоединился старый король Тимала, Юстина, королева Рада и Черный Волк. Обведя свою королевскую семью, напряженным взглядом посмотрел на Таймира. Подняв руку с мечом вверх, отсалютовал правителю Туврона и, склонив голову, опустился на одно колено без слов присягая своему новому правителю. Когда поднялся на ноги, увидел короля. Таймир, перепрыгнув через каменную стену, приземлился в паре метров от меня на четыре лапы. Вновь принял человеческий облик. «Я и мои люди клянемся вам в верности, мой король», почтенно проговорил я. Таймир, сверля меня испытывающим взглядом, молчал. Я понимал, что он может отказать, и я никак не смогу повлиять на его решение. Тогда мне и моим людям просто будет некуда идти. Да я и не хотел никуда. Я хотел к Леоне, но не чувствовал его, отчего начинал нервничать еще сильнее. Но тут правитель хлопнул меня по плечу. «Зови меня Тай», — улыбнулся он. «Я кивнул моим воинам в знак того, что принимает их клятву». «А может, сразу папа?» — усмехнулся я. Взгляд мой вернулся к королевской семье, оставшейся на смотровой площадке. Леоны не было там, и я начал нервничать. И куда она делась? «Это право нужно доказать», — посмеиваясь, ответил Таймир. И уже тише добавил. «Ее нет в Тувроне. Она в безопасности». Я выдохнул, понимая, как сильно уже скучаю по любимой. У тебя будет возможность отыскать ее и вернуть, — продолжал говорить Тай и кивнул в сторону замка, приглашая нас быть его гостями. — Чуть позже я научу тебя открывать порталы и пользоваться той магией, которую передала тебе моя дочь. — Спасибо, — поблагодарил я короля, следуя за ним. Таймир отвел меня в небольшой кабинет, где уже нас ожидала вся семья. Эляр стоял за моей спиной, чувствовал его присутствие и поддержку. Познакомил его с представителями королевского рода Туврона. Тималай и Юстина первыми подошли к нам с братом. Старый король похлопал меня по плечу, оценил качество золотых доспехов и изображение львицы на них. — Знатная работа, — похвалил Тималай. — Ваша внучка старалась, — серьезно ответил я. Услышал покашливание, маскированное под смех. Позади всех стоял молодой парень, черный волк. Лично я с ним знаком не был, но много слышал о его силе и не только магической. Парень уступал мне в росте, но с первого взгляда становилось понятно, что под рубашкой скрывается развитая мускулатура. Да и судя по стальному блеску во взгляде, шутить с ним чревато. Думаю, мы однозначно подружимся. Юстина, обняв меня, словно я был одним из них, принялась причитать что-то о моем внешнем виде и ранах, но пообещала помочь с их исцелением. Нет, я, конечно, был благодарен ведьме, но куда быстрее бы меня излечила Лионелла. Только выбирать, собственно, не приходилось. Если таймер пообещал, что мы встретим съезд с его дочерью, то так и будет. Правитель всегда держит слово. Королева Рада хмуро посмотрела на меня. Я не особо удивился, ведь о материнской ласке и заботе я знал только понаслышке. Но рада удивила меня. Перестав хмуриться, она протянула руки ко мне, заставила наклониться, поцеловала в обе щеки и обняла, прошептав при этом. — Я ведь могу и подпалить твой хвост, дракон, — пригрозила она. Я тихо рассмеялся. — Мне прошлого раза хватило, — честно признался я. — Добро пожаловать в семью! Улыбаясь, проговорила королева. «Можешь звать меня мамой?» Я бешил, как-то не ожидал совершенно, но кивнул, боясь обидеть королеву. Генерал Борислав пожал мне руку. Чувствовал силу от его рукопожатия. Вспомнил наш с ним поединок. Встретил уверенный взгляд Барса. Понимал, он просто размажет меня, сотрет в порошок, если мне взбредет в голову навредить кому-то из его близких. И я понял, что сам разорву любого, посмевшего обидеть людей, которых любит моя кошка, и который любит ее. Туврон несгибаем и непобедим и не потому, что на его стороне воюют маги. Хотя это и неоспоримо важный факт. Королевство сильное и могущественное из-за людей, которые им правят. Да, пусть прорицатель может предвидеть многое, почти каждый шаг врага, Сильные маги могут защитить свой народ волшебными силами, но семья, в руках которой судьбы всех тувронцев, семья является сердцем всего королевства. Барс, глядя в мои глаза, кивнул, словно подтверждая мои мысли и догадки. А теперь не помешало бы пообедать, услышал голос Таймира. А потом продумаем все пути наступления на минаид. Пусть мальчики сначала приведут себя в порядок строго перебила сына Юстина. «Вам бы только воевать, неугомонные мальчишки!» «Чем быстрее неугомонные мальчишки победят», раздался спокойный голос Тималая, «тем быстрее они попадут к своим женам и детям и привезут их домой». От грядущей перспективы настроение вмиг поднялось. Меня с Келяром отправили в комнаты, размещенные на втором этаже, предупредив, что обед подадут через полчаса. Одна из служанок увела келяра дальше по коридору, а я остался стоять у двери, за которой была комната Леоны. Думал, что тут ошибка какая-то, но позади услышал легкие торопливые шаги и голос старой ведьмы. — Входи, не топчись на пороге. Послушно открыл дверь. Все в этой комнате говорило о девочке, выросшей в ней. Фотографии, игрушки, вещи. Дверь в ванную комнату была открыта. Оттуда вышла молодая девушка, прошмыгнула мимо меня, склонив голову в почтенном поклоне, и вышла из комнаты. ванны уже годово, дорогий Дорчик», — ворковала Юстина. «Вот кремик, им ранки смажешь, а вот травки выпей, они помогут тебе быстрее вылечиться». «Я только кивал, выбитый из колеи, такой заботой. Мы с Келяром привыкли заботиться сами о себе. Матери было в основном не до нас с братом». А тут бабушка бегает, воркует. Приятно как-то. На кровати лежала чистая одежда, брюки, рубаха, огромный халат и прикольные тапки с мордами львицы. Юстина, оставив лекарство на столике, вышла из комнаты, оставив меня в одиночестве. Мне было легко и свободно дышать запахами этой спальни. Так, словно я вырос тут, в этом уюте, заботе и ласке. Сбросив одежду, пошел в ванную. Вымывшись, вернулся в комнату, надел брюки с рубаха игнорируя халат, обул тапки, просто потому что захотелось, и прилег на постель. Кровать была коротковатая, вернее, очень короткой, но, тем не менее, было очень удобно на ней лежать. Сам не заметил, как уснул. Вроде и не крепко, так, подремал немного. Но видел сон яркий, красочный леонелла одетая в облегающие топы, короткие джинсовые шорты, шла по какому-то странному месту, толкая перед собой небольшую тележку. Ее окружали высокие и длинные стеллажи, заставленные яркими коробками, банками, пакетами с едой. Вот мой львенок, моя девочка, подошла к девушке, которая сидела за странным аппаратом с надписью «Касса» и охмыкнул, понимая, что ни разу не был в мире людей а там, оказывается, столько всего интересного. Странно. Вроде бы сон, а мысли мои бежали вперед. И самсон был таким реальным, звуки, даже запахи четко слышал и чувствовал. Леона, нагрузив тележку возле кассы, расплатилась с девушкой и направилась к выходу. Увидел, как она загружает пакеты с покупками в небольшой автомобиль. Их-то я видел, хоть и не ездил ни разу. Мы, драконы, предпочитаем более быстрый способ передвижения. Девочка моя в Сев за руль уехала, а я открыл глаза. Значит, Леона в мире людей. Хорошо, пусть там и побудет, пока мят не получит по заслугам, и до тех пор, пока война не закончится. А потом? Потом я найду ее, и никуда уже она от меня не убежит. Почувствовал, как ладони опалило огнем. Настолько сильно хотелось обнять Леону и оказаться рядом с ней, но возможности это сделать пока не было. Я, протянув руку, взял ее подушку, прижался к ней лицом, глубоко вдохнул. Тонкий аромат лесных трав, запах моей девочки проник в самую душу, в сердце, в котором она, моя солнечная львица, уже давно прочна и навсегда обосновалась, вытесняя пустоту и одиночество.